Одержимость клиентами С самого начала мы сосредоточились на том, чтобы предлагать нашим клиентам очевидную привлекательную ценность. Мы поняли, что интернет был и остается всемирным ожиданием. Поэтому мы предложили клиентам то, чего они не могли получить другим путем, и начали с продажи книг. Мы предложили им гораздо более широкий выбор, чем это возможно в обычном магазине. Сегодня наш книжный магазин занимал бы шесть футбольных полей и обеспечили практичный, удобный для поиска и для просмотра формат. Принцип роста номер восемь — упрощать сложность. Наш магазин открыт 365 дней в году, 24 часа в сутки. Принцип роста номер девять — ускоряться с помощью технологий. Мы держали в центре внимания улучшение покупательского опыта и в 1997 году значительно усовершенствовали наш магазин. Теперь мы предлагаем клиентам подарочные сертификаты, покупки в один клик и значительно больше отзывов, контента, опций просмотра и рекомендаций. Мы резко снизили цены, что еще больше повысило ценность нашего предложения для клиентов. Сарафанное радио остается для нас самым мощным инструментом привлечения клиентов, и мы благодарны нашим клиентам за оказываемое нам доверие. Повторные покупки и сарафанное радио сделали Amazon.com лидером на рынке онлайновой книготорговли. В 1997 году Amazon.com прошла большой путь по многим показателям. Объем продаж вырос с 15 миллионов 700 тысяч долларов в 1996 году до 147 миллионов 800 тысяч долларов, рост на 838%. Общее количество клиентских аккаунтов выросло со 180 тысяч до 1 миллиона 510 тысяч рост на 738%. Доля повторных покупок выросла более чем 46% в четвертом квартале 1996 года до более чем 58% за тот же период в 1997 году. С точки зрения охвата аудитории, согласно MediaMetrics, наш сайт поднялся с 90-го места в топ-20. Мы установили долгосрочные отношения со многими важными стратегическими партнерами, включая AmericanLine, Yahoo, Excite, Netscape, GeoCities, AltaVista, AtHome и Prodigy. Инфраструктура. В 1997 году мы значительно расширили нашу бизнес-инфраструктуру, чтобы поддерживать резко возросший уровни трафика, продаж и обслуживания. Количество сотрудников Amazon.com выросло со 158 до 614, и мы значительно усилили управленческую команду. Общая площадь распределительных центров выросла с 50 тысяч до 285 тысяч квадратных футов, включая увеличение площади нашего объекта в Сиэтле на 70 процентов и открытие в ноябре второго распределительного центра в Делаваре. Перечень товаров вырос до более чем 200 тысяч наименований на конец года. Что позволяет значительно улучшить предложения для клиентов. Совокупность собственных и инвестиционных средств на конец года составляла 125 миллионов долларов, благодаря первичному публичному размещению акций в мае 1997 года и кредиту в размере 75 миллионов долларов, что дает нам существенную стратегическую гибкость. Наши сотрудники. Успех прошлого года. Результат работы талантливых, умных, трудолюбивых людей. И я горд быть частью этой команды. Установление высокой планки — принцип просто номер 12 — устанавливать высокие стандарты. В подходе к найму было и будет оставаться самым важным элементом успеха Amazon.com. Работать в нашей компании непросто. Когда я провожу собеседование, я говорю людям. Есть три способа работать — долго, усердно или с умом. Но в Amazon.com у вас не получится выбрать один или два из этих вариантов. Однако мы трудимся над тем, чтобы создать нечто важное для наших клиентов, нечто действительно значимое. Принцип просто номер 11 — сохранять свою культуру, о чем мы потом расскажем своим внукам. Такие вещи легко не создаются. Нам невероятно повезло, что у нас есть команда преданных сотрудников, которые со всей страстью и самоотдачей создают Amazon.com. Цели на 1998 год. Мы все еще находимся на ранних этапах обучения тому, как создавать новую ценность для клиентов через онлайн-коммерцию и мерчендайзинг. Нашей целью остается дальнейшее укрепление и расширение нашего бренда и клиентской базы. Чтобы обеспечить клиентам исключительное удобство, ассортимент и обслуживание в процессе нашего роста, необходимы постоянные инвестиции в системы и инфраструктуру. Мы планируем добавить в наши предложения музыкальную продукцию и считаем разумным инвестировать в расширение предложения по другим видам продуктов. Мы видим значительные возможности в улучшении обслуживания наших клиентов за рубежом, включая сокращение сроков доставки и улучшение покупательского опыта. Очевидно, что главная трудность заключается не в поиске новых путей расширения бизнеса, а в правильной приоритизации инвестиций. Теперь мы знаем об онлайн-коммерции намного больше, чем на момент основания Amazon.com. Но нам предстоит еще многому научиться. Мы оптимисты, но должны сохранять бдительность, а также настрой и оперативность. Притворяя в жизнь наше долгосрочное видение в отношении Amazon.com, мы столкнемся с агрессивной, компетентной и хорошо финансируемой конкурентной средой. Значительными рисками роста и рисками исполнения, рисками продуктовой и географической экспансии необходимостью постоянных крупных инвестиций для реализации расширяющихся рыночных возможностей. Однако, как мы уже не раз говорили, онлайновая книга торговля и онлайн-коммерция в целом станут очень большим рынком, где вполне вероятно найдется место для прибыльной деятельности целого ряда компаний. Мы удовлетворены тем, чего мы добились, но еще больше взволнованы перспективами, ожидающими нас впереди. 1997 год был действительно невероятным годом. «Мы в Amazon.com благодарны нашим клиентам за покупки и доверие к нам. Благодарны друг другу за упорную работу и благодарны нашим акционерам за их поддержку и поощрение». Джеффри Безос, основатель и генеральный директор Amazon.com. В Amazon тестирование — это образ жизни. Все сотрудники и команды поощряются постоянно пробовать новое, что может улучшить бизнес Amazon. Если новая идея не сработала, за это не наказывают. Неудача анализируется, из нее извлекаются уроки. Если же новая идея работает и имеет большой потенциал, Amazon делает на нее большую ставку. Все сотрудники на всех уровнях обеспечены необходимыми инструментами для инноваций. Такой подход делает Amazon невероятно креативной организацией. Но тестирование всегда сопряжено с риском неудачи. Большинство компаний стараются избегать любых неудач. Джефф Безос думает с точностью до наоборот.